Запись 17. Комары. Сегодня вечером нас атаковали комары. Мы сидели на лавочках и разговаривали обо всяком. А комары буквально облепили нас. Особенно увлеченным обсуждали разрушение миров. "Я думаю", сказал Андрюша и убил комара. "Это возможно. Я слышал, сейчас существует оружие такой страшной мощности, чтобы в момент уничтожить всю планету". "Ну еще бы", сказал Володя и убил комара. "Мы то в таком участвовать не будем". Кто знает, куда нас распределят, сказала Валя и убила комара. Таким не занимается», сказал я и убил комара. Наша великая родина. Мы спасаем человечество, а не подводим его к краю гибели. Если доебаться, сказал Боря и убил комара. То это уже не подводить к краю гибели, а реально увести за край. А я не верю, что так делают, сказала Фира и убила комара. А я слышала, что так можем сделать даже мы. сказала Валя. Комарыщи эти грёбаные. Да, сказала Фира. Они достали. В смысле, даже мы. Володя сказал: «Ну, говорят, что можно до такой степени свою силу развить, что тупо там всё уничтожить, не знаю, щупальцы ядовитые протянуть или сожрать тупо всю планету". Я, если честно, не представляю, как это происходит. Ну, так типа, я смерть, разрушитель миров. Это откуда? То ли из индийской религиозной книжки. "Поле учёный какой-то сказал", ответил Володя. "Из индийской книжки", сказал я. Ученый просто повторил. "Правильно Жданов, это знать надо. Да комары заели уже", сказала Валя. "Андрюша специально давал комарам попить свои крови и только потом их убивал". "Зачем ты так делаешь?", спросил я. "Потому что иногда они лопаются от крови. Я такое слышал. Хочу увидеть. Зачем тогда потом убиваешь?", спросил Эфира. Это месть», — сказал Андрюша. Приколитесь, сказал Боря. Будет когда-нибудь такое потом, когда убивать людей будет так же просто. Круто. Ничего хорошего в этом нет, сказал я. Это должно быть тяжелой работой. Но ну, ты же готов? Я готов выполнять любую работу на благо моей родины. Тогда давай ты будешь полы а я людей убивать. Не пойдет так, нет? Нет, сказал я. Вот-вот, маленький убийца. Батя говорит, что убивает для нас, естественно, что мы вот такие, от природы, убийцы. Фира сказала. А я за тобой не замечала. Комаров тебе убивать нравится? Ну нет, наверное. Просто они меня кусают. Такой бесчеловечный подход, сказал Андрюша. Представляешь, если испытывать то же самое к людям? Не могу себе представить, сказал Володя. Люди, есть люди. Это здесь люди есть люди, сказал Боря. а на других планетах. Да там с тобой на остановке рядом никто не сядет, если там остановки есть, конечно. Остановки космических кораблей, змеялась Валя. Ну да, межгалактические остановки, сказал Боря. С межгалактическими такси и межгалактическими автобусами. В общем, ты там всем будешь противен. Я, сказал Володя. Да ладно, я замечательный человек. Все сразу поймут, как они неправы, как только меня увидят. Бури Володя засмеялись, а я сказал: "Надо просто хорошо выполнять свою работу, тогда вас будут за это ценить". Но все таки я задумался. Вот сегодняшним темным южным вечером мы убиваем комаров, потому что они мешают нам болтать. И это так мало нас трогает, как и почти всех людей, в принципе. Но может ли случиться так, что убивать человека станет настолько же просто, скучно, нудно, раздражающе? Я не хотел бы стать таким типом убийцы. Цинизм разрушает личность. Мы сидели на скамейках под красивой яркой луной, убивали комаров и говорили о разрушении миров. Это было очень просто говорить об этом. А ночью я весь обчесался.